Перечитал последние строки и самому сделалось как-то неловко. Черт возьми! Попадись это письмо иному проницательному читателю, ведь немудрено подумает «Хорош, диванька, Каин!» Влезает в дом под видом благочестия, таит злостные умыслы, притворяется паинькой. Ту, А что поделаешь? На войне как на войне. Это раз. А, во-вторых, не под шкатулку же я, в самом деле, подбираюсь. Уворовать душу живу, извести ее из плена предрассудков, крепостничества, гнили, развязать крылья связанной птицы, дать народу лишнего родельца, свободе нового приверженца, посеять семена добрые на той почве, которая до сих пор выращивала только чертополох, полагаю, не одно и то же, что приобрести капитал. Ты как друже думаешь, а? Рассуди-ка, прикинь на свою мерку. Ты ведь боярд в некотором роде, в случае чего, конечно, можно и поворотить оглобли. Хотя откровенно сознаюсь, мне было бы это чересчур больно. У меня ведь старые счеты с горденинами, разумею, гордениных с маленькой буквы, то есть в смысле широко собирательным. Ах, какие старые счеты! Я уже упомянул, что с отцом у меня не того. Началось это, кажется, на третий, либо на четвертый день приезда. Началось с пустяков, о которых не стоит рассказывать. С моего мнения о некоем Ефиме-цыгане. Но, в сущности, не столько это причиной, сколько какая-то органическая наша враждебность друг к другу, обозначившаяся весьма быстро. Отец очень умен, но страшный деспот. Он до смешного гордится мною и мучится моей самостоятельностью, бесконечно любит меня и возмущается мною, весьма высокого мнения о моем уме и глубоко презирает мои суждения». Вместе с тем чуток до да какой-то даже прозорливости. Стоит мне нахмурить брови, усмехнуться, пожать плечами, как уж он догадывается, что я не с ним и не за него, что и враждебен ему, и он тотчас же ожесточается, уходит в себя, облекается трагической угрюмостью. До больших откровенностей еще не доходило, взрыва еще не было, но, уверяю тебя, По временам мне кажется, будто я стою на пороховом погребе. И что всего страннее, он ведь в сущности-то и не знает моего мировоззрения. Убеждение мои для него — темна вода в облацех. Ибо не стал бы он писать мне тех увещаний, которые и тебе приходилось просматривать, если бы знал все». Но он чувствует общий смысл моих убеждений, угадывает скрытый во мне синичкин яд, чует дух, столь противный рабьему обонянию, и это напрягает его подозрительность, бессознательно накопляет вражду. Ах, тяжело, друг, подводить итоги, больно разрывать связи, корни которых столь далеко проникают в глубь истории». Впрочем, теперь мое положение, кажется, изменяется к лучшему, то есть с формальной стороны изменяется к лучшему, с той стороны, что сноснее становится жить здесь, претерпевать прелести родительского очага. Прежде бывало, стоит мне взять книгу и направиться из избы, стоило опоздать к обеду, обмакнуть хлеб в солонку, облокотиться на стол во время еды — не выразить надлежащего внимания к успехам кроликов, любезных, атласных, не вовремя улыбнуться, не вовремя нахмуриться, не вовремя надеть шляпу, не сделать почтительной физиономии, когда это требовалось предметом родительского разговора, как наступал вышеописанный террор, и мать начинала потрясать вздохами больную грудь свою. Теперь же у меня есть основания как можно меньше бывать дома и даже не присутствовать за трапезой. Курьезные вещи говорятся иногда по этому поводу. Сидит у отца управитель. «Что ж, Ефрем, с притворной скромностью говорит отец, дома нончи обедаешь, аль с господами? Сегодня у них то-то надо знать. Мать, Ефрем Капитонч опять с господами будет обедать. Управитель являет вид благоговения и скрытой зависти». «Что означает образованный человек?» — говорит он. «Нас с вами, капитан Аверьянович, не пригласят». «Чего захотели?» — посмеивается отец. «Не то что нас, а, пожалуй, и дворянина иного не допустят. Ему, вон, пожалуй, генеральша руку подает. ну сунься, иной благородный. Как, Ефрем, обучаешь Борчука-то? Понятлив? Понимает». «О, время какое! капитан Аверьянч!» — восклицает управитель. «Дворянские дети у нашего брата уму-разуму набираются». Отец делает многозначительное «гм» и с дьявольским торжеством кривит губы наподобие улыбки. Мать с умилением, как на икону, смотрит на меня из-за перегородки. «Возмутительно! Возмутительно! Возмутительно!» «Я тебе писал, кажется, о сыне Витязя и Визапурше. Так вот этого самого сына, его звать кролик, повели в хреновое набегам. Трудно вообразить, каким душевным истязанием подвергает себя отец по этому поводу. Во-первых, он сомневается в наезднике. Не пойму хорошенько, почему. Во-вторых, кролик есть как бы результат бесконтрольного управления заводом. В самой смерти старика Горденина отец задался целью улучшить завод и на так называемое освежение кровей, то есть на покупку новых жеребцов и кобыл ухлопал тысяч до десяти. В-третьих, никогда горденинские лошади не появлялись на ресталищах, и это будет первый дебют. Нам-то органически невозможно понять все этой чепухи, Но, несомненно, одно, что отец теперь настоящий мученик, что для него наступает теперь быть или не быть. Мать втихомолку передавала мне, не спит по ночам, кряхтит, ворочается, задремлет, вскрикивает, а то оденется и серед ночи уйдет в степь, напевая, коль славен наш Господь в Сионе, и постукивая костылем. Как-то потемнело, сунулся. Такова, брат, заразительность этого бедлама, что, сознаюсь, меня самого начинает беспокоить мысль. «А что, как осрамиться, сын Витязя и Визапурши? Счастливец! Ты не испытываешь таких доисторических беспокойств!» «Нужно рассказать тебе кое-что о матери». Едва ли это не самая мучительная сторона здешней моей жизни. Я не знаю женщины, к которой бы более подходили слова «ты вся воплощенная испуг, ты вся вековая истома». Отчего же? С внешней стороны она ведь, казалось бы, поставлена вовсе не в такие жестокие условия. Гнет крепостного права не коснулся ее». Отец всегда стоял в фаворитах и скорее давил других, чем сам находился под прессом. Работая мать, не имела нужды обременяться, на барщину не хаживала, в господские глазки не засматривала. Напротив, ей самой услуживали, в ней самой готовы были заискивать. А между тем эта ровная, наружно-благоденственная жизнь весьма исправно разбила ей грудь и скалечила душу. Весь секрет в том чувстве неугасимой любви, которая снедала ее и не находила достаточного отклика. Отец, замкнутый в своем величии, в своих высоких коннозаводских идеях, в своей страсти к рысистым лошадям, в своей фантастической приверженности к господскому делу, не имел досуга подумать о том, какое горячее, какое самоотверженное сердце бьется и изнывает около него». Нельзя сказать, чтобы он не любил ее, но любил по-своему, не роняя слов, не находя нужды раскрывать перед нею душу. Любил сверху вниз, если можно выразиться, любил снисходительно и шутливо насмехаясь, презирая в ней бабу, не допуская мысли, что она ровнее ему. Что поделаешь, такой уж характер, или, лучше сказать, таковы уж традиции. Он этим ужасно напоминает русских сурьезных людей, прототип которых пресловутый поп Сильвестр. Затем личная его особенность. Он физически не может выдавить из себя нежного слова, искренне стыдится таких слов, в буквальном смысле страдает, если не успеет подавить в себе чувствительности. Наверстывает такие промахи преувеличенную суровостью, намеренную недоступностью. Ты со свойственной тебе проницательностью увидишь, может быть, в этих чертах и мои черты. Увы, отчасти это будет правда, а здесь плоть от плоти. Но все ж таки я избег традиций и в этом, думается, мне имею преимущество над родителем. Мать, замораживаемая непрестанным холодом главы, томилась, увидала, сжималась, как мимоза. Мучительный дар любви требовал исхода. К счастью или, скорее, к несчастью пошли дети. Их до меня было трое — мальчик, девочка и еще мальчик. Все умирали. И к довершению ужаса умирали пяти, шести, семи лет. Что она передумала, в каком огне перегорела, легко представить. Недаром же у ней порог сердца и в легких неладно. Вырастила, наконец, меня. Отец на двенадцатом году отвез в школу, потому что господам никак невозможно без хорошего канавала. Дальше пошло тебе известное, институт, академия. Что было делать источнику любви? Он не иссяк. Он направился в область мечты, мистики, гаданий, чудес, в область фантастических надежд и баснословных упований. Как себя запомню, вспоминаю возню матери с какими-то таинственными пузыречками, сосудцами, кусочками ваты, узелочками земли, кипарисовыми стружками, просвирками, крестиками, ладанками. Помню вечное шептанье в уголке клети, трясущиеся руки, благоговейно разбирающие разные чудодейственные скарб. Своеобразная замена спиритизма, как видишь, — «Великий урок, друг, недаром сказано у Шпильгагена. Если не ошибаюсь, кто ставит свое счастье в зависимость от личности, тот преследует тень. Найти удовлетворение можно единственно в службе великому всеобъемлющему. Мать весь свой горький век ставила свое счастье в зависимость от личности и жестоко просчиталась». «Тем хуже для меня, разумеется. За эти семь лет семейственная драма как-то стерлась из моей памяти, или не то что стерлась, а осталась в том виде, в каком представлялась мне, когда я еще сам мало смыслил. И только теперь я понял эту драму во всем ее угрожающем значении, в ее сложности, в ее роковой непоправимости». Мало того, только теперь я понял, что за мной считают неоплатный долг, что ко мне предъявлен огромный вексель, одни проценты с которого я не в состоянии заплатить. Да нечем мне платить, дружище, и в этом вся суть. Кто виноват? Не знаю. Отказываюсь думать, что виновата правда, в свою очередь требующая устами миллионов их стонами подавленными их вздохами, затерянными в равнодушном пространстве, чтобы я спешил к ним, ибо настало великое время освобождения, отказываюсь верить, что виновата правда. А пока что вот тебе пейзажик. Рассветает. Слышу, сквозь сон кто-то возится у кровати. Немного спустя какое-то смурыганье за печкой, чье-то Утропленное дыхание, встаю, заглядываю. Мать, в затрапезной юбчонке, засучив выше локтей тонкие, как спички руки, обливаясь потом, чистит мои сапоги. Пожалуйста, оставьте, маменька. С невероятным испугом опускаются руки, на ввалившихся щеках вспыхивает румянец. Ну уж, Ефремушка, как вы меня настращали! Что вы думаете? — Оставить. Вдруг пойдете к господам, а сапожки не чищены. Ради бога, я сам, сам. Господи, батюшка, когда-то привел создатель свидицы и допущу вас до черной работы, а я окаянная какая. Что вы думаете? Хорошо, сделаю вам удовольствие. Сам не буду. Попрошу, конюха митрофана оставьте. Мать страдальчески улыбается. Что ж, с усилием выговаривает она, видно, метрошка-то милее родной матери, видно, конюх-то приятнее. Ах, Ефремушка, Ефремушка! Да одни ли сапоги? Умолчу, что еще делается вокруг моей кровати. Не распространяюсь как я нахожу ладонки и амулеты под подушкой, как в чаянии, что я сплю, нашептывается вода в моем графине, как иной раз я слышу в темноте задыхающиеся звуки молитвы, сдержанные всхлипывания, поклоны, вздохи, биение в персе. Спаси! Не погуби! Наставь его на путь истины, Изжени лукавого духа, ослабони от напасти змеиный, а? Какая невыносимая, какая дремучая тоска, Глеб Андреевич! Из всего изложенного ты поймешь, конечно, что первоначальные мои планы насчет здешней глуши остались в туне. Я решительно избегаю сближаться с народом. Литература крепко-накрепко замкнута. Очевидно, ей суждено узреть свет в иных местах. Тихо, смирно, благородно. Вот все, что можно сказать о моем тутшнем поведении. Тем не менее, объективным-то оком кое-что наблюдаю. Странное, брат, получается впечатление. Во-первых, вздор, что крепостное право отменено. В Горденине оно действует на всех порах. Не только слова остались прежние. На барщину, как господа прикажут, как управитель повелит но и дела, соответствующие словам, и понятия. Вот хоть бы управитель. Он как был, так и остался с неограниченной властью. Если из его лексикона вытерто классическое на конюшню, то кулаком, палкой, плетью или записочкой к волосному, то есть розгами, он, говорят, владеет вполне по-прежнему. Протестов нет. чувство личности отсутствует как и до реформы, о гласном суде, о возмездии, о том, что все будто бы равны перед законом, ходят только неуверенные и сбивчивые слухи, одним словом, самая погибельная первобытность. «А все-таки вертится», — скажу словами Галилея. Поверишь ли, та атмосфера всякого рода освободительных идей — которой мы дышали в столицах, проникает и в эту вопиющую глушь. И какими невероятными закоулками, зигзагами, какими мудреными путями! Жизненная сила свободы, что весна, даже на камнях вызывает растительность. Я познакомился с любопытным пареньком. Мне как-то сказали, что у правителя в сын написал что-то такое в «Ведомостях». Это меня заинтересовало. Автор, в свою очередь, с некоторой даже страстностью искал увидать меня. Звание студента подействовало на него импонирующим образом. «Я до сих пор не видал, какие бывают студенты», — сказал он мне, с восхищением дикаря, рассматривая мою физиономию. Курьезнейшая голова. Образование ни малейшего. Обучался у какой-то ханжи-тетки в губернском городе, В первый, кажется, раз побывал нынешнюю зиму. О существовании таких вещей, как журналы, узнал тоже недавно. И вообрази, этот-то сын натуры с самым горячим видом заявляет мне, у нас такая происходит эксплуатация народа, что никакое гражданское чувство не может этого стерпеть. Откуда сие? От какого-то купца Рукодеева, тоже, судя по рассказам, курьезного человека. Купец пьянствует, ведет свое торговое дело, дуется в карты, безобразничает, а тем временем почитывает, снабжает книжками, изрекает вольнодумные слова, в тихомолку и в пьяном виде призывает даже революцию. Подумай, для чего понадобилась революция купцу рукодееву? Что касается книжек, мой новый знакомец успел поглотить их груды. Но какие? Рокамболь и Дарвин. Майн Рид? «И писарев? Польфеваль какой-то и бокль?» «Чего хочешь, того просишь. А все-таки в результате совесть пробуждается, голова привыкает думать, утраченный человек восстанавливается. Я его, признаться, несколько сконфузил по своему обыкновению, нужно было сбить с него спесь». Глупенькая статейка в «Сыне Отечества» сильно вскружила ему голову. Он возмечтал нечто совсем не подходящее о могуществе типографской краски. Нужно добавить, что и в других отношениях он мне не совсем по вкусу. Решительно нет в нем той горячности к планам, того беззаветного увлечения, которых мы с тобой не раз бывали свидетелями, имея дело в студенческих кружках». «Говори, мол, я послушаю, а все-таки это не того». Вот какое делает впечатление его лицо, когда я пробовал раскрывать перед ним программу действий. Давал кое-что читать ему из народной жизни. В двух случаях изволил возразить так. «Этого не бывает, Ефрем Капитонович, хуже бывает, и даже гораздо хуже, но чтоб эдак...» Вот в эдаком самом смысле нет, пока разговор держится в области теорий. Все равно, каких философских, политических, нравственных он жадно слушает, переспрашивает, часто и горячо соглашается, а как только дойдет до того, что же делать, или понесет гиль, или молчит с упрямым лицом с потупленными глазами. Я, впрочем... И описал тебе этого захолустного протестанта с целью показать, какими изумительными путями достигает сюда царица свобода. Что-нибудь особенное вряд ли из него выйдет». Подозрительно эта ранняя трезвость, эти благоразумные апелляции к тому, что бывает и что не бывает. Вдобавок, вижусь я с ним довольно редко, а в последние дни и совсем не вижусь. Его услали на хутор надзирать за покосом. Да если бы и не услали, сам можешь судить, есть ли у меня время. Гораздо важнейшее стоит на очереди, о, гораздо важнейшее.